Глава двадцать «Разговоры. Разговоры давно закончились, милый. Последнее слово Маша не сказала, выплюнула. Она медленно поднялась, провела пальцами по виску и усмехнулась. Царапина была небольшой, но кровь оставалась кровью. Маша даже попробовала ее на вкус. Мерзость какая! Воспользовавшись тем, что парочка была целиком поглощена друг другом, я аккуратно переместилась правее. Гарольду, может, удастся проскочить мимо него, когда он в очередной раз метнет заклинание в бывшую любовницу. «Помнится», — растягивая слова с прежней усмешкой, продолжила Маша, — «ты хотел от меня избавиться, выдать замуж за инквизитора, а потом и вовсе трусливо сбежал». «Думаешь, приятно?» — сверкнула она полными лютой ненависти глазами, — «когда тебя, словно девку, волокут по камням, когда плюют в лицо». «Потешаются!» — Гарольд молчал, то ли считал ответ ниже своего достоинства, то ли ему действительно стало стыдно. Маша расправила плечи, подбородок гордо взлетел вверх, словно кошка, мягко, едва ступая, она обошла жертвенный камень и стала рядом с Гарольдом. Обе руки опасно спрятаны под плащом. Гарольду бы насторожиться, но он и брою не повел. Напрасно! Ох, напрасно! Уверена, Маша Мелисандра владела кинжалом не хуже мясника. Иначе не взялась бы проводить ритуал. А уж артефактор она от Бога. Лианы, туман, газ. Выбирай на любой вкус. Однако ты живая невредима, — возразил Гаральд, Не так сильно тебе досталось. Сомневаюсь, будто хоть что-то сказанного тобой, правда. Ты сдала меня ради спасения собственной шкуры. Я? Маша истерично расхохоталась. Кто же еще? мрачно продолжил Гарольд. «Ты передала Акселю Ульву портальный артефакт и раскрыла принцип его работы. Откуда-то он добыл свой, не из могилы учителя же вытащил. Я лично осмотрел вещи Тасмуса, забрал все, что представляло ценность. И тут вдруг Аксель выбрался из пещеры, да еще успел предупредить герцога. «Падальщик! Только и мог что отравить старика! И то с моей помощью!» Лицо Маши исказило презрительная гримаса. Сейчас оно напоминало маску безумного Джокера. Маша снова залилась смехом, неестественным, злым, а затем... Я толком не уловила движения. Мозг отреагировал с опозданием, когда сталь кинжала уже вспорола воздух. Гарольд успел уклониться, но клинок-таки по покасательный задел его. — Ах ты шлюха! — взревел раненый блондин. Словно бык он ринулся на Машу. — Ты ожидал чего-то иного, милый! — победоносно оскалилась она. Юркой-рыбкой, уйдя от удара. Может, благодарности за то, что на моем горбу въехал в золотые кущи, Маша развязала мешочек и зачерпнула оттуда щепотку фиолетового порошка. В голове щелкнула. Нужно немедленно убираться отсюда. Но я не могла, поэтому лишь пригнулась, моля, чтобы камень выдержал, защитил от магии. Фиолетовый порошок тонкой струйкой слетел с пальцев Маши и, подхваченный ветерком, взмыл в небо. Мгновение, и на землю обрушился град из смертоносных кристаллов. Один из них вонзился рядом со мной, чудом не задев ногу. Я боялась высунуться из-за камня, проверить, жив ли Гарольд. Вжавшись в прохладный валун, даже дышала через раз. Никогда прежде я не испытывала подобного ужаса, даже в пыточной. Кто-то сдавленно закричал. «Гарольд! Маша!» «Из-за свиста кристаллов и шума крови в ушах я не могла понять», — кричал мужчина или женщина. «Будь проклят день, когда я с тобой связался!» Выходит, Гарольд жив. «Ты всем обязан мне, идиот!» Вот и Маша. Град кристаллов прекратился, но я благоразумно не двигалась. Когда парочка магов выясняет отношения, лучше притвориться мертвой. «Без меня ты бы и так остался ничтожеством», — продолжила Маша. Поле зрения мелькнул край ее плаща. «Кто помог тебе с Тасмусом? Неужели ты думаешь, будто останься он жив? Герцог доверил бы тебе выносить ночную вазу, не говоря о большем. Кто напел ему в уши про Акселя Ульва? Тоже я. Знаешь, как тяжело было втереться в доверие к его супруге и через нее добиться своего? Да я лучшее, что было в твоей жизни. Ты пыталась меня убить, — заскрежетал зубами Гарольд. Ты ранила меня». «Будь мужчиной, это просто царапина!» — отмахнулась Маша. «Кристалл, прошиб мне плечо!» — взревел блондин. «Выходит, тогда кричал он. Только потому, что ты ничтожество!» — равнодушно пожала плечами Маша. «Теперь я видела ее всю, только в профиль. Уверенную в себе, начисто лишенную страха. Пусть сначала эффектное появление любовника выбило почву у нее из-под ног. Теперь Маша полностью владела ситуацией». Даже эмоции она умудрялась держать под контролем. Гарольду перепало лишь холодное презрение. «Именно так, ничтожество!» Упиваясь желанием еще больше унизить, растоптать, — повторила она. «Каков маг, таков и его щит!» «Потоскуха!» Судя по звуку, Гарольд сплюнул под ноги. Через мгновение его тень упала рядом с Машей. Отважившись приподняться, убедилась — блондину досталось. Один из рукавов рубашки полностью порубел от крови. Сама рука висела плетью. «Я взял тебя порченую. Возвысил». «Порченую?» Маша не позволила ему договорить. Ее ладонь взлетела для пощечины. На этот раз Гарольд перехитрил могиню. «Пусти!» – зашипела Маша, силясь вырваться из железной хватки. Пальцы якобы безжизненной раненой руки намертво впились в ее запястье. Казалось, еще немного, и кости хрустнут. «Не стоило потакать твоим капризам. Гарольд силой оттолкнул Машу. Потеряв равновесие, она упала. «Прав, двуликий. Удел женщины – раздвигать ноги и рожать детей. Я же позволил тебе стать мужчиной. Теперь пожинаю плоды». Лицо Гарольда исказило судорога боли. Он отвлекся, чтобы перетянуть плечо жгутом из собственного пояса, и едва не поплатился за этой жизнью. Кинжал Маши на считанные миллиметры разминулся с его горлом. Завязалась упорная борьба. Любовники отчаянно боролись за оружие. В итоге оба, барахтаясь, повалились на землю. Ликующая Маша оказалась сверху. Только вот радовалась она напрасно. Гарольд не собирался так просто сдаваться. Он ухватил ее за завязки плаща и начал душить. Закашлившись, Маша отчаянно попыталась оттолкнуть его. Кинжал выпал из ее рук, чиркнув по уху Гарольда. Тот и не заметил. С перекошенным звериной злобой лицом он ударил бывшую любовницу коленом в живот, скинул ее с себя и, подхватив земли, по самую рукоять вонзил кинжал в грудь Маши. Она захрипела, взмахнула руками, словно птица, и тяжело повалилась на убийцу. Как глупо и банально учиться магии, создавать уникальные артефакты и погибнуть от обычного металла. Но вот он, мой единственный шанс, и я буду не я. если его упущу. Задержав дыхание, вытянулась струнку и с места сорвалась в галоп. У меня от силы минута, пока Гаров не освободился от тела Маши. Как только он его скинет, обернется. Так же быстро я мчалась всего раз в жизни, когда спасалась от подельников покойной магии. Преодолевая себя, заставляла ноги раз за разом отрываться от земли, перескакивать корни и кочки. Я боялась обернуться, сбиться с темпа. Только ритмичное движение, только одна мысль. Бежать, пока не кончатся силы, куда угодно, лишь бы по прямой. Лес слился в одно большое пятно. Ни деревьев, ни кустарников не разобрать. Ветки царапали лицо, хлестали по рукам. В волосах запуталась паутина, может, даже с пауком. Какое это имело значение? Я слишком хорошо понимала, что стану следующей жертвой Гарольда. Да, он не разложит меня на камни. Наверное, не разложит. Но мертвецу плевать, каким способом его убили. Где-то на краю сознания маячила мысль о Мии. Где она? Куда направилась? Но раз не прибежала, привлеченная светопредставлением, то далеко отсюда. А Мию я споткнулась. Буквальным образом. Полетев по инерции еще с метр, шлепнулась на землю, больно ударившись о пенек. При всем желании Мия не могла никому помочь или помешать. Она была мертва. Обугленная плоть издавала противный сладковатый запах. Гарль запустил в нее магическим шаром или чем-то подобным. Однако перед смертью Мия сопротивлялась. Об этом свидетельствовало положение ее скинутых рук. Вдобавок пропал кинжал. Я обнаружила его, когда, пошатывая, согнувшись, словно древняя бабка, кое-как поднялась на ноги. Он вонзился в ствол дерева. Кинжал я кое-как вытащила. Пригодится. Я никак не могла восстановить дыхание. Воздух отказывался проникать в легкие, мышцы горели. Привалившись спиной к дереву, из которого выдернула кинжал, отупело уставилась на мертвое тело Мии. Вечерние сумерки постепенно поглощали его, превращали в обычную тень. Вот и конец. Расплакаться бы от бессилия, но организм исчерпал все ресурсы. Перед смертью полагалось вспомнить короткую жизнь, но любое напряжение, даже умственное, казалось непосильной задачей. «Лучше просто вцепиться обеими руками в кинжал и ждать, когда за мной придут». Я не удивилась, услышав хруст веток под тяжелой поступью. «Зачем Гарольду таиться? Сумею ли я замахнуться? Брось, Катя, он поступит с тобой, как смею». Из горла вырвался хриплый смешок. «Помнится, ты жаловалась на скуку? Так получи и распишись». Шум постепенно нарастал. «Странно, он доносился не сзади, а сбоку». Нахмурившись, различила неясные голоса, ржание лошадей. Откуда? Бесноватые члены Ордена передвигались пешком. Хотя вдруг лошадь для Маши, она же у них вождь, была. Хоть что-то хорошее в беспросветной тьме. Приятно умирать, сознавая, что главный враг отправился на тот свет чуточку раньше. Хм, действительно всадники. Теперь я видела их, мелькавшие среди деревьев тени. Сумрак разгоняли блики факелов. А еще? И я ушам своим не поверила. Но собачий лай ничем не спутаешь. Под серый пес выскочил из кустов неподалеку. Втянув носом воздух, он первым делом двинулся к Мии, тщательно обнюхал ее, а затем развернулся ко мне. «Хороший!» — глупо улыбаясь, выдавила я. Пес заворчал, оскалил зубы. «Просто чудесно! Меня еще и разорвут на куски!» Но пес не нападал, а, оповестив о находке, уселся сторожить добычу. «Ладно, дождемся хозяина. Лишь бы только не Саймон Орса. Это точно накол меня посадит от переизбытка чувств». Садники между тем приближались. Отблески света от их факелов пятнами прыгали в листве. «Тут тер!» – различила я низкий подобострастный голос. «Тер – значит маг», – равнодушно подметило сознание. Охранявший меня пес заволновался, залился источным лаем. Мгновение другое, и я оказалась нос к носу с садниками, прорвавшимися сквозь низкую поросль. Один из них, ослепив, осветил моё лицо. «Катя!» — изумлённо выдохнул другой. И тут я расплакалась. Слёзы градом брызнули по щекам, заволокли мир радужной пленкой. Я плакала и плакала, не в силах остановиться. Пальцы выпустили кинжал, и он, ненужный, затерялся в траве. Ноги обмякли, и я скользнула по шершавому стволу. Усталость придавила гранитной плитой, прикрепила гири к суставам. Но все неважно, я спасена. Сильные руки подхватили подмышки и закинули на коня. В нос ударил запах пота, трав и костра. Неуклюже заерзав, рискуя упасть, развернулась и обвела руками талию Акселя. Сквозь пелену слез я не видела его лица. Надеюсь, он не сердится. Я ведь не хотела. Я думала так лучше. Она мертва, Тер, прорвался сквозь чехарду мыслей тот же голос, на который ранее среагировала собака. Я нахмурилась. Кто он? Только потом с запозданием поняла. Мия. Олаф у меня попляшет, мрачно пригрозил Аксель и, придерживая меня одной рукой, тронул поводья. Инквизитор тоже свое получит. «Чувствовал. Ничего хорошего из этой затеи не выйдет». «Не ругай меня, а!» – жалобно пискнула я, уткнувшись в куртку Сероглазого. Словно маленькому ребенку хотелось забраться под нее, укрыться от всех бед. «Буду!» – мстительно пообещал Аксель. «Заслужила!» Тяжко вздохнула. «И то верно. Сама заварила кашу, не послушалась. Ой!» – встрепенулась я, когда лошадь Акселя снова перешла на рысь. «Вы, наверное, Гарольда ищете». Я так увлеклась собственными переживаниями, что блондин совсем выпал из головы. Между тем ничего пока не кончено. Раненый зверь смертельно опасен. Аксель промолчал. Зачтем за положительный ответ. Он там, махнула рукой в темноту, возле алтаря. Убил Машу, Тьфу, Мелисандру. У нее тут девушки, целый орден. Сероглазый резко натянул поводья и обеспокоенно коснулся моего лба. Какой алтарь? Какой орден? Ты бредишь? вовсе нет, — обиделась я и, воспользовавшись моментом, гордо устроилась спиной к акселю. «Алтарь — это по твоей части, меня там всего-то расчленить хотели. А орден? Вспомни, я говорила, Мелисандра организовала школу, обучала девушек магии и отправляла в другие миры». «Так», — нахмурился Сероглазый, — «похоже, нам ненадолго придется расстаться. Я тебя и близко к этому слизняку не подпущу». Прежде чем успела возразить, Аксель уже пересадил меня на лошадь позади какого-то солдата и грозно зыркнув. «Отвечаешь за нее головой!» Умчался прочь. Хуже нет, чем ждать и догонять. Ждать сомнительной компании и вовсе высшие из всех зол. Я честно пробовала завязать светскую беседу, но солдат притворялся глухим. Лошадь под нами недовольно фыркала, переминалась ноги на ногу. То ли чуяла близость трупа, то ли рвалась к товаркам. Похолодало. Стуча зубами, я фамильярно залезла под чужой плащ. Не хочется делиться, так я не гордая, сама возьму. Даже обнять готова. Все лучше, чем слопотать воспаление легких. Где-то ухнула сова, пробежала полевка. Ночь стремительно вступала в свои права, а Аксель все не возвращался. Я обеспокоенно посматривала на небо. Вдруг где-то полыхнет магия. Ничего. Лес словно вымер, а я, солдат и лошадь превратились в соляные столбы. Темное небо с редким вкраплением звезд намекало. Пойдет дождь. Сейчас бы к огню, а еще лучше в кровать, прижаться к Акселю. Странно, я впервые думала о нем в таком ключе, как о части домашнего уюта. Признаю, мне остро его не хватало. Именно сейчас, подвешенная в состоянии неведения, посреди леса, я осознала, что не желаю с ним расставаться. Тоска по дому никуда не делась. По-прежнему хотелось обнять маму, обновить рабочую страничку, выпить чашечку кофе в кафе, но после вернуться сюда, к нему. Я говорила себе, что, похоже, влюбилась? Так вот, процесс перешел в финальную стадию. Я уже любила Акселя. Наверное, все должно было закончиться грандиозным поединком. Я болела бы за Акселя, вздрагивала от каждого нанесенного ему удара. Рука плескала поверженному врагу. Но так случается только в книгах. В реальности же тихо, материализовавшись из темноты любимой, устала обронил: Все кончено. Он вернулся один, без отряда. От вопросов о Гарольде лишь отмахнулся. Еще вдоволь налюбуешься на его рожу. Вот уж что что а на блондина я смотреть не желала. Так и заявила Акселю. Он добродушно рассмеялся и, не смущаясь наблюдателя, взъерошил мне волосы. «Придется, его будут судить». Ты дашь показания. Выходит, Гарольд жив. Никогда не считала себя кровожадной, но тут испытала разочарование. Неподалеку отсюда постоял и двор. Аксель снова забрал меня к себе и любовно укутал. Полагаю, нам обоим не помешает немного отдохнуть. К запаху пота и разгоряченного тела прибавился еще один, с едва уловимой металлической ноткой. «Ты ранен?» Я обеспокоенно заглянула Акселю в глаза. «Жаль, темно». Не прочитаю ответа. Он ведь не успел оправиться от схватки в пещере. А тут новый бой. Удивительно, что Аксель держится молодцом. Мак, этим все сказано. Пустое, по-мужски, отмахнулся любимый. И хмыкнув, самодовольно добавил. Ему пришлось хуже. Пусть радуется, что я решил довести дело до суда, а не прикончил его прямо там, за тебя, себя и учителя. Аксель на мгновение стиснул кулаки. а потом расслабился, тронул поводья. Лошадь потрусила капушки. Следом за нами увязался солдат, разгоняя факелом сумрак. В голове крутилось, все кончено. Только теперь это короткое предложение дарило радость, а не погружало в пучину отчаяния.